Глава вторая. Новая редакция «Дамы с камелиями». Вернувшись в Париж, Дюма застал своего сына в ореоле новоиспеченной славы. В 1851 году Александр все еще влачил жалкое существование. И не потому, что последние несколько лет он мало работал. Он издал тоник стихов «Грехи молодости». «Это неплохие и нехорошие стихи. Это юношеские стихи», — говорил он впоследствии. Нет, почти все стихи были явно плохими. Публика равнодушно встретила и другие его вещи — Длинный рассказ, по замыслу юмористический, «Приключения четырех женщин и одного попугая», исторический роман «Тристан Рыжий», «Вычурную повесть» «Регент Мюстель». Успех имела только дама с камелиями. Но пришлось ждать до февраля 1852 года, когда пьеса, написанная автором по его собственному роману, удостоилась постановки. Читатель помнит, что Дюма-отец принял пьесу в исторический театр. Директор его, Остен, возражал. «Это та же жизнь Богемы минус остроумие», — говорил он. В 1849 году Исторический театр прекратил свое существование. Юный Александр предлагал рукопись во все театры. В Гете, Амбидю, Водевиль, Жимназ. Всюду он потерпел фиаско. «Не сценично», — говорили столпы театра. «А морально», — говорили столпы общества. Он пытался увлечь достоинствами роли знаменитую актрису Вержини де Жозе, остроумную грезетку, любимицу публики. Однако де Жозе уже перевалила за пятьдесят, и она была полна здравого смысла. Она заявила, что роль превосходна, но она могла бы играть ее только в трех случаях. Будь она на двадцать лет моложе... «Будь в пьесе куплеты и счастливая развязка». Она предсказала драме «Успех», однако для этого, по ее словам, требовались три условия. Чтобы произошла революция, которая уничтожит цензуру. Чтобы Фехтер играл роль Армана. И чтобы я не играла роль Маргариты, в которой буду смешна. Шарль Фехтер, молодой обаятельный актер с лицом меланхоличным и нежным, покорил Дежозе в один прекрасный вечер, когда играл капитана Феба де Шатопер в соборе Парижской Богоматери. Вплоть до падения занавеса он, не отрываясь, смотрел на стареющую актрису. Она пришла и на следующий вечер. Она ходила всю неделю. Они стали... Любовниками. Фехтер совсем недавно женился. Дежа была вдвое старше его. Но она была все еще привлекательна и в театре пользовалась неограниченной властью, а юного Фехтера снедала чистолюбие. Вержени дежазе Шарлю Фехтеру. Ты собрал в Дьеппе всего 96 франков. Но ведь это ужасно, хоть я и знаю, что деп скверный городишко. Тамошние женщины предпочитают театру гостиные. При всем том 96 франков это ничтожно мало. Так зачем же нам разъезжать вдвоем? Ты увеличиваешь тем самым свои расходы и лишаешь себя поэтического ореола? Публика Не любит парочек. Надо быть одиноким. Надо быть свободным, чтобы воздействовать на